И оно даже удалось сбить цены, которые я установила. «Вот видите, я способна отдавать должное вашим заслугам. Вы мне во многом симпатичны». Лицо ее стало серьезным. «Значит, вы говорите, Юлия хочет закрыть ваш университет?» «Да, Юлия», — подтвердил Иосиф. «Он назвал Юлию, ибо считал это полезным». «Она в последнее время в большой части у Фузана», — задумчиво сказала Луция. «Меня он будто вовсе не замечает». «Что за человек ваш, верховный жрец?» — осведомилась она. «Он святой или он правитель?» «И то, и другое», — ответил Осиф. «Хм...» «Тогда он человек выдающийся», — отозвалась Луция. Но как мне уломать Фузана? Может быть, вам самой захочется повидать нашего Верховного Богослова, решился подсказать Иосиф. Тогда его сначала должен был бы принять император, ведь не может же Верховный Богослов засвидетельствовать свое почтение вам, императрице Люция, еще до того, как не выразить свое глубокое уважение Богу Домициану. «Вам следовало бы в самом деле быть при дворе», — улыбнулась Луция. «И вы считаете действительно важным, чтобы я открыла вашему верховному богослову доступ на палатин?» «Я был уверен, что вы поможете нам, моя Луция», — ответил Иосиф. За те дни, что Домициан не виделся с Луцией, он вновь и вновь повторял себе все, в чем ее можно было обвинить. Она унижала его, издевалась над ним. И отнюдь не исключено, что она опять спит с кем-нибудь другим. Он не раз лелеял мысли о том, чтобы, согласно только что введенному им более строгому закону о прелюбодеяниях, вторично осудить ее или даже просто без суда и следствия сослать, либо казнить. Но потом перед ним опять возникало ее смелое, гордое лицо. С чистым детским лбом и крупным носом он слышал ее смех. «Ах, Луцию, не запугать, как сенаторов. Убить ее можно, запугать нет. И если он отдаст приказ ее убить, то больнее накажет себя, чем ее». Ведь она потом уже не будет страдать, а он будет. Домициан был рад, что хоть Юлия после некоторого сопротивления снова допустила его к себе. Видимо, он все же оказался неправ. Она любила его, и плод, который она перед тем носила под сердцем, был его ребенком. Но его злило, что несмотря на обвинения, собранные Нарбаном, И Миссалином против мужа Юлии Сабина, этого, по мнению обоих, все еще было недостаточно, чтобы убрать Сабина. Могли возникнуть нежелательные для императора кривотолки, а может быть, он и примирился бы с такими толками. Юлия этого стоит. Он бесспорно недооценивал ее. Она вовсе не глупа. Например, недавно по поводу напыщенной и скучной поэмы придворного стихотворца «Стация» она сделала весьма милое и насмешливое замечание. Лучше и сам Домицан не смог бы сказать. И наружность ее нравилась ему все больше, теперь, когда она была не так полна. Пусть Василий вылепит ее в третий раз. Юлия красивая женщина, настоящая римлянка, Из рода флавиев она заслуживает любви, она может заменить ему Луцию. Никогда она не заменит ему Луцию. Он понял это в ту же минуту, когда Луция к нему вошла. Весь его гнев против Луции как рукой сняло. Его поразила, какая она росла и статная, несмотря на простую, невысокую прическу. А Юлия вдруг показалась ему нелепой. Неужели ему могло прийти в голову, ради нее устранить Сабина, пренебречь своими обязанностями властителя и своей популярностью».